И тут Пеншина, только ему и могла прийти в голову подобная мысль, предлагает своим товарищам послать в казино за инструментами и угостить танцовщиков и танцовщиц самыми бешеными и бравурными плясовыми мелодиями из репертуара Лекока, Одрана, Офенбаха. Предложение принято, и Калистус Манбар не сомневается, что впечатление будет огромное. Через полчаса Инструменты доставлены, и бал тотчас же начинается. С чрезвычайным изумлением, но и с не меньшим восторгом внимают туземцы звуком виолончели и скрипок, по которым так и летают смычки, наполняя воздух ультрафранцузской музыкой. Представьте себе, они, эти туземцы, оказываются весьма чувствительны к музыкальным впечатлениям. Ведь давно уже доказано, что характерные танцы парижских народных балов возникают инстинктивно что им научаются без всяких преподавателей, хотя Атанас Мюс и думает иначе. Танганцы и танганки соревнуются в прыжках, плавных покачиваниях, быстрых поворотах, и вот Себастьян Цорн, Ивернес, Фросколен и Пеншина переходят к бесовским ритмам Орфея в аду. «Тут уж сам господин директор не в силах устоять на месте» и присоединяется к неистовой кадрили, исполняемой одними кавалерами, а учитель грации и хороших манер закрывает лицо руками, чтобы не видеть подобного неприличия. Самый разгар этой какофонии, ибо сюда примешиваются также гнусавые флейты и звонкие барабаны, иступление танцоров достигает крайних пределов, и неизвестно, до чего бы оно еще дошло, не случись тут событие, положившего конец этой адской хореографии. Один танганец, высокий и сильный детина, восхищенный звуками, извлекаемыми виолончелистом из своего инструмента, бросается на виолончель, вырывает ее из рук музыканта и убегает с криком «Табу! Табу!». Виолончель стала табу. К ней нельзя прикоснуться, не совершая святотатства. Жрецы, король Георг, вельможи его двора, все население острова восстали бы против нарушения священного обычая. Но Себастьян Цорн знать ничего не желает. Он очень дорожит своей виолончелью, шедевром Гана и Бенарделя. И он летит по следам похитителя. Тотчас же за ним устремляются его товарищи. В дело вмешиваются туземцы, и всем мчатся друг за другом. Но Танганец бежит так быстро, что настичь его нет никакой возможности. Не прошло и трех минут, как он уже далеко. Себастьян Цорн и другие, совершенно обессилев, возвращаются к Алисту Суманбару, который сам еле переводит дух. Сказать, что виолончелист находится в состоянии неописуемой ярости, было бы недостаточно. Он задыхается. На губах у него пена. Табу или не табу, но он требует возвращения инструмента. Пусть Стандарт Айленд объявит войну всему Тонго-Табу. Разве не бывало войн, возникавших по менее важному поводу? К великому счастью, власти острова вмешались в дело. Через час туземца удалось схватить, и его заставили принести инструмент обратно. Правда, это удалось нелегко. И могло бы случиться, что ультиматум губернатора Сайреса Бикерстафа возбудил бы в связи с вопросом о табу религиозные страсти целого архипелага. Впрочем, снятие табу было произведено с соблюдением всех правил церемониала предусмотренного для подобных случаев. Согласно обычаю, зарезали немало свиней, положили их в яму, наполненную раскаленными камнями, зажарили вместе с бататами, таро и плодами макоры и, наконец, съели к великому удовольствию танганских обитателей. Что касается виолончели, то в суматохе она немного расстроилась, но Себастьян Зорн снова настроил ее, предварительно удостоверившись, что все ее качества сохранились несмотря на произнесенные над нею туземные заклинания».